Глава 39. Солнечное зимнее утро. Едва забрежил рассвет, распускаясь огненно-алыми цветами на горизонте. Это было бы прекрасно, если бы не мое пропащее настроение. Сползла с кровати. Спасибо дыму, он вчера насильно поднял меня и заставил переодеться. Странно, я не видела своего малыша. Стыдно. Вчера мне было совсем не до него. Обвела комнату взглядом. Заглянула в сумрак. Дракончика не было. Тревожно застучало сердце. «Малыш!» — позвала напряженно. «Ты где, маленький? Вылезай! Ну же, малыш!» Залезла под кровать, в шкаф, посмотрела под столом. Куда он мог деться? Питался дракон исключительно заклятиями, проклятиями и магией во всех ее видах. Боевые заклятия вкушал с особым удовольствием. Очень нравилось, когда я запускала в него что-то более сильное и интересное. Причем ел без разбору и заклятие хаоса, и проклятие огня. Облизывал довольную морду и переминался с лапы на лапу, прося еще. Утром поджидал, положив голову мне на подушку. Едва я открывала глаза, как урчал, выпрашивая. Я запускал огненный фейербол. Он ловил его в прыжке, проглатывал и, смачно почмокивая, щурил на меня счастливые изумрудные глаза. Но сегодня с утра он не будил меня в ожидании. Я наскоро оделась, выбежала из комнаты и понеслась по коридору, ступеням, этажам. Заглядывала в кабинеты, ища своего питомца. Малыша нигде не было. «Мия, ты что носишься с утра, как угорелая?» С близнецами столкнулась за очередным углом. «А кто такой малыш, которого ты звала?» Я угрюмо отмахнулась. Завела питомца, а он пропал. Рос недоверчиво посмотрел на меня. В академии запрещено заводить животных. Да это вроде и не животное, задумалась я. Птиц тоже запрещено, подсказал Рас. И не птица. Близнецы уставились на меня. А я горько вздохнула. У меня дракон пропал. Дракон? С сомнением, глядя на меня, переспросил Рас. «Ты имеешь в виду такого кожества с крыльями?» Будто ума умалишённый осторожно поинтересовался роз. Я разозлилась. «Дракон обыкновенный, серый, глаза изумрудные, питается магией». Братья выпучили на меня глаза, подхватили под руки и поволокли обратно в мою комнату. По дороге строго говорили. «Короче так, Мия, мы тебя считаем лучшим другом. Ты замечательная девчонка. У нашего отца есть чудесные лекари. Они тебя вылечат». Ты, главное, сейчас на глаза магистрам не попадайся. Они сразу увидят, что у тебя того. Чего того? Я даже заикаться стала. Дракон есть? Это тоже запрещено? Близнецы переглянулись. У тебя того. Мозги поплыли. У меня? Мозги? Я хаосом парней от себя отшвырнула. Благо, мы уже были на моем этаже перед моей дверью. Никто не мог видеть позора близнецов. А именно как я обоих разом к стене припечатала. «Это у меня мозги поплыли? Да вы еще друзья называетесь!» Миа, осторожно начал придавленный сумрачной силой раз. «Ты же понимаешь, драконов не существует!» «Ну, привиделось тебе, чудище крылатое, бывает!» — поддержал брата Рос. «Эх, тумака бы обоим дать, чтобы умели верить!» Тумака не понадобилось. Звук донёсся до меня сквозь сумрак, осторожно скрежет и тяжелый вздох. Я отпустила парней и кинулась в комнату, забежав несдержанно вскрикнула: во-первых, поражённая увиденным, во-вторых, с облегчением. Мой малыш нашелся! Вот только был он теперь совсем не малышом. Огромная морда пыталась всунуться в круглое окно, не могла. Дракон тяжко вздыхал и расстроенно смотрел на меня. «Где ж ты так магией нахлебался, что так вымахал?» — полюбопытствовала я. Малыш закатил глаза и спустил печальное. у у, -у А следом позади меня раздалось. «Мать моя! Обалдеть!» Пытаясь попасть в комнату, малыш совсем забыл о том, что нужно прятаться. И предстал перед близнецами воочию. То есть его морда предстала хищная, клыкастая и совершенно грустная. «Дракон!» Выдавил Рос и растерянно припал к стене. «Настоящий!» Выдохнул Рас, облокачиваяся косяк. Дракон, подтверждая, что он дракон, выдохнул дым из огромных ноздрей. Я залезла на стол посильнее, распахнула створку и погладила печальную морду своего питомца. «Дым!» — позвала. Из стены вынырнул мой сумрачный преподаватель. «Призрак!» — побледнел Рос. «Настоящий!» — икнул Раз. Я посмотрела на парней и коротко приказала. «Располагайтесь, разговор будет». «Пожалуй, пришло время ввести друзей в мои небольшие тайны». «Из другого мира?» Протянул раз, смотря на меня полными восторга глазами. «Выходит», — строго подвел уток Рос, «благодаря тому, что ты была в другом мире, ты и спаслась. И теперь ты единственная магичка хаоса. А на самом деле хаос не зло». А зло — тьма, которая за тобой устроила охоту. А дым — приверженец, он тебя учит магии хаоса. Еще ты нашла свой дом, тот был спрятан сумрачными в глуши. И тебя ждал все это время дракон. Он тебе дал оружие, и ты приволокла дракона в академию. Теперь эта древность сидит на крыше и смотрит на нас в окно. Малыш похлопал лапами понятливости близнеца. Рос с опаской покосился на него. Он точно только магией питается. Точно, уверила я его, а еще растет быстро. То есть, то, что мы видим, не предел, охнул раз. Я пожал плечами. Ну, тот, которого я видела в подвале дворца, был в разы крупнее. Замечательно, нахмурился роз. А можно я его покормлю, подскочил раз. Малыш тут же с любовью посмотрел на него и торопливо закивал головой. Давай, корми меня! Раз соткал огненную стрелу и кинул в дракона. Та уверенно пропала в клыкастой пасти. Дракон облизнулся и расплылся в довольной улыбке. Он обалденный, не сдержал восторга раз. И этого обалденного нужно спрятать от глаз подальше, резонно подметил Росс. Он не может жить на крыше, он ее продавит. Дым все это время молча слушавший нас кивнул. Можно в конюшню, оглянулся на малыша. Тому предложение явно не понравилось. Там камина нет подсказала я. «А он очень у камина спать любит». Дракончик кивнул. «Очень! А если в старый библиотечный зал?» задумчиво предположил Рос. «Ты же сама говорила, он может жить в сумраке, так, чтобы его никто не видел. Там большой зал и большой камин, стеллажи с книгами по двум стенам. Центр полностью пуст. А ты откуда знаешь?» усмехнулся брат. Рос отмахнулся. «Даже не спрашивайте». Мы с Расом переглянулись. Рос покраснел. В этой библиотеке только древние книги и манускрипты оставлены. Ее мало кто посещает, почти никто, кроме магистров и адептов старших курсов, изучающих сложные старые заклятия. Так вот, он нервно сцепил руки за спиной. Туда Ньют Лейку водил. А ты следил? Язвительно поддел его раз. Да следил. Взвился Рос. Успокойтесь, вмешалась я, повернулась к Росу. Мы как туда попасть можем? «Нас один из преподавателей проведет!» Рос устремил взгляд на дыма. Тот растерянно моргнул. Потом почесал затылок и коротко кивнул. «А почему и нет? Идите на занятия, а я пока подумаю, как дракона незаметно туда провести, чтобы пол академии не разрушить». На том и порешили. Вечером, когда стемнело, все вместе двинулись в старую библиотеку. Рос шел впереди, мы следом. Дракон ожидал нас на крыше. Дым ворчал. «А если магистры все же увидят? А я, старейший преподаватель, вступил в сговор с адептами, занимаюсь драконом. Кстати, ты в курсе, что, согласно мифологии, драконы всегда считались стражами?» «Стражами? Ну да, всякие сокровища охраняли. Не удивлюсь, если твой тоже страж. Ты в подземелье случайно золото или серебро не видела?» Я задумалась. «Нет, не видела. Там стены голые». «Эх!» — сокрушенно вздохнул дым. «А может, там сокровища в стены замурованы?» — предположил Раз. Мы все переглянулись. «Нужно спросить», — проговорила я. «Ты спроси!» — кивнул хранитель. И снова напряженно оглянулся. «Ой, как бы его на крыше не заметили!» «Никто его не заметит!» — постаралась успокоить поглощенного. «Да Канши ко мне приходил, даже не почуял присутствие дракона. Малыш же в сумраке, а наши магистры с этой стихией не умеют работать!» — Они ее не чувствуют. — Надеюсь, — покачал головой дым, — душа у меня не на месте. — Так ты сам по себе душа, — подсказал раз, — как ты можешь быть не на месте? Дым оскалился. — А особо умные лучше бы придумали, как мы эту тушу в библиотеку проведем. Был бы взрослый, проблем бы не было. А малыш... — А что с малышом не так? — поинтересовалась. — И почему с большим драконом легче? — Так он обращаться научится, когда в полную силу войдет. «Обращаться?» «Точно! Драконы — мастера маскировки. Они могут быть кем хочешь, но только нашему еще расти до таких чудес. Вообще удивительно, как ты его нашла. Даже я не застал ни одного. Или не попадались?» Уже задумчиво продолжал он. «Все ж таки мастера маскировки. Вопрос о том, как перемещать дракончик, отпал сам собой, когда мы вошли в библиотеку. Ее никто не охранял, да и кому могла быть нужна старая библиотека, находящаяся в самом дальнем, практически заброшенном крыле Академии, где уже давно не проводились занятия. За время моего обучения я ни разу здесь не была. Широкие коридоры, высокие колонны, поддерживающие сводчатый потолок. «Это старая Академия», — рассказал нам Рихтор. «Одно из первых зданий, потом к нему уже пристроили остальные». А раньше здесь проводили занятия и встречали высших магов. Я заглянула за одну из дверей. Большой круглый зал, каменные столы, все серо и пыльно. Сейчас здесь очень редко кто бывает, разве что сами магистры отрабатывают свои заклятия для повышения силы. Ну и проверки иногда проводят особо одаренных адептов. Здесь сами стены магией пропитаны. Здание очень древнее. Когда построили новые, туда все аудитории перенесли. Для безопасности. А вот высшая библиотека слишком объемная оказалась. Ее оставили. Правда, все основные книги унесли. С этими словами мы подошли к высоким двустворчатым дверям. Ого, да наш дракончик легко бы в них поместился. Мы толкнули тяжелые створки и вошли. Перед нами предстало огромное помещение. Огромные широкие окна освещали половину библиотеки. Но свод уходил высоко и терялся в полутьме. «Шаркал», — приказала я. Под потолком загорелась объемная люстра с сотнями магических свечей, озаряя всю библиотеку ярким светом, который сплелся с солнечным, и в библиотеке стало необычайно светло. Ого! Все стены были заставлены стеллажами, в несколько ярусов, вдоль которых стояли высоченные лестницы на колесиках. Можно было свернуть шею, всматриваясь в самые верхние ярусы. Действительно, перенести такую библиотеку — тяжкий труд. У самой дальней стены был камин. Высокий, каменный. Самое то моему малышу. Думаю, проблем с тем, как сюда попасть у дракона не будет. Раздалось со стороны. Повернулась. Раз стоял у огромного окна. Он нашел крючок, открыл створки и теперь с радостью сидел на подоконнике. Зовите малыша. Через несколько минут, пока мы с интересом рассматривали библиотеку, в окно всунулась любопытная морда дракона. Он вытянул лапу, вторую проникая вовнутрь. Дракошка вполне свободно вполз в зал, оглянулся, довольно хмыкнул и, переваливаясь, направился к камину. Дунул в него. Огонь не замедлил возгореться, ровненький, магический. Дракош подмигнул нам, широко зевнул и исчез. Сквозь сумрак я видела, как он удобно устроился, свернулся клубочком, как огромный кот. Даже хвост под лапы спрятал. «Спокойной ночи, мой малыш. Я буду почаще приходить к тебе». Он одарил меня шикарной зубастой улыбкой и, снова зевнув, прикрыл глаза.